Глава 10. Чечня Пока полк номер 20 идет к месту прохождения службы, припомним, что творилось на Кавказе, когда Бакланова здесь не было. В 1838 году русские укрепляли Черноморское побережье Кавказа, основали здесь Новороссийск, провели военно-грузинскую дорогу из Тифлиса через Кавказский хребет во Владикавказ, и соединили этот город с Моздоком линии кордонов. В 1839 году на Черноморском побережье возвели ряд укреплений, пресекая торговлю горцев с турками, поставку на Кавказ оружия и пороха. На левом фланге осадили Шамиля в ауле Ахульго, и после пятого штурма аул взяли. Шамиль с горстью мюридов бежал в Беной, загорные грибни, сплошь покрытые лесом. Генерал Граббе, который тогда командовал, давал за голову шамеля сто червонцев, считал, что она большего не стоит. Однако в 1840 году началось поголовное восстание черкесских и лезгинских племен. Черкесы штурмом взяли на берегу Черного моря пять русских укреплений и перебили более двух тысяч солдат. Шамиль 8 марта спустился с гор и поднял большую и малую Чечню и всю Ичкерию, чему немало способствовало управление генерала Пулло, славного своим лихоимством. Шамиль обосновался в селении Дарго, стоявшем на большой чечено-дагестанской торговой дороге, и отсюда попытался влиять на Нагорный Дагестан, который питался чеченским хлебом. Русские опять пошли в Чечню, стали жечь аулы, вытаптывать посевы, лишать мятежников продовольствия. Шамиль встретил экспедицию генерала Галафеева у речки Валерик, но был разбит и засел в горах. Лермонтов, великий поэт и в то время поручик Тенгинского полка, писал об этом деле Лопухину. Нас было всего 2000 пехоты. А их было до 6 тысяч и все время дрались штыками. У нас у было тридцать офицеров и до трехсот рядовых. Вообрази себе, что во враге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Но в целом стало ясно, что прошли ермоловские времена, когда один-два батальона ходили по Чечне свободно. От пушечного выстрела все местные разбегались, а в Дагестане четыре батальона держали в страхе всю страну. Отсидевшись в горах, имам пополнил силы, погромил всю аварию и пытался прорваться в Кабарду. Набеги, набеги, до самого Терека не стало покоя на линии. В 1841 году правитель аварии Хаджи Мурат перешел на сторону Шамиля, и вдвоем они сотрясали линию. Между Тереком и Сунжой лишь два аула остались мирными — Старый Юрт и Брагуны. Остальные снялись и ушли за Сунжу. Бои весь год шли с переменным успехом. В 1842 году генерал Фези, швейцарец на русской службе, утихомирил был Дагестан, но по интригам был отозван в Тифлис, и все началось с изного. Граф Граббе попытался достать Шамиля в его резиденции ауле Дарго, собрал в Герзель-ауле 12 батальонов, 24 орудия, три сотни казаков и с громадным обозом 30 мая двинулся вверх по Аксаю, но не рассчитал. В Чечне, как всегда бывает, в начале лета пошли дожди, Речки вздулись, не перейдешь. Прошел он с великими трудами 20 верст и все. Окружили его со всех сторон. Пришлось графу смирить гордость и поворачивать назад. Отступление прикрывал генерал Лабынцев с кабардинским полком. 4 июня вернулись в Герзеляул, потеряв 60 офицеров, 1700 солдат. И даже одно орудие. Военный министр Чернышов как раз объезжал линию и 18 августа графа Граббе уволили от должности, сохранив впрочем за ним звание генерал- адъютанта. После этой неудачной экспедиции к шамилю стали присоединяться племена, ранее замиренные. а Чернышов наоборот велел пока в горы не соваться, чем подарил Шамилю почти год передышки. А Шамилевские подручные, передохнув, сами полезли. Зимой на 1843 год горцы в своих набегах доходили до Кизляра и даже до Ставрополя. Командующий Головин ничего не мог поделать, ибо оказался человеком бессильным физически и морально. В молодости попал он в общество мистиков и иллюминатов и верховная жрица сего общества рекомендовала ему еженедельно пускать себе кровь для умерщвления плоти. От частых кровопусканий Головин ослабел, засыпал на докладах и командовать на Кавказе просто не мог. Государь сменил генерала Головина, назначил Нейтгарта, генерала образованного, умного, честного и благородного, но мелочного педанта, и приказал ему экспедиции в 1843 году не проводить, копить силы. Назначение Нейтгарта всех удивило, поскольку он не имел никакой военной репутации и никогда не управлял самостоятельно гражданской частью. А кроме того, оказался он человеком болезненным, в высшей степени раздражительным и нетерпеливым. Сама природа кавказская была ему неприятна. Нейтгард не смог удержаться от экспедиции. Достали его наездники, полез в горы, но потерпел неудачи. Вдобавок, в конце августа Шамиль собрал 10 тысяч чеченцев, ичкеринцев, ауховцев, салатавцев и лезгин и стал снова бунтовать Дагестан, поднимать его на ханов. Он разорял ханство, сжег селение, уничтожал поля и сады, а варцев, способных носить оружие, убивал, не давая пощады, а женщин и детей уводил в плен, осудив их на вечное рабство у преданных ему чеченцев. Недовольствуясь разорением сел и уничтожением кукурузных посевов, он приказал вырубить фруктовые деревья и раскидать стенки, поддерживающие плодоносную землю после чего горные потоки окончательно довершили разрушение, начатое людскими руками. 30 сентября явился он под Эндери Андрея Фаул, но командир Кабардинского егерского полка Козловской приказал вынести на валы всех больных и раненых и раздать всем ружья, а со здоровыми Шанс Шамиля атаковал. Шамиль отошел, но 30 октября через месяц взял Гергебиль и отрезал Южный Дагестан от Северного. Весь Восточный Кавказ загорелся. Русские в Дагестане еле сумели объединить силы, чтобы не пропасть поодиночке. На туземную конную милицию не рассчитывали. Водили ее за собой, чтобы она преждевременно не бежала к Шамилю. В 1844 году на Кавказ подошли подкрепления. 40. С 1831 года с обеих сторон Кавказа русские развернули к этому времени еще 47 линейных батальонов. С ними вместе русские войска достигли здесь 150 тысяч. Но и с такими силами ничего сделать не смогли. Торопились наказать. А торопливость ⁇ плохой помощник. Авторитет Шамиля оставался как никогда высок. К нему перешел местный владетельный князь Даниэль Елусийский, числившийся генерал-майором в Гродненском гусарском полку. Сменил свой генеральский ментик на челму, а государство — на шариат. Решил государь покончить с Шамилем одним ударом — идти в Андию и занять резиденцию Шамиля, аул Дарго. Первое. Разбить, будет можно, скопище Шамиля. Второе – проникнуть в центр его владычества. Третье – в нем утвердиться. Для исполнения такого плана понадобился решительный и опытный начальник. В декабре государь снял Нейтгарта и назначил командующим отдельным кавказским корпусом и наместником на Кавказе генерал-адъютанта Воронцова, героя Бородинского сражения. В Дарго русские уже побывали. В 1832 году генерал Вильяминов этот аул занимал и разорил. Торнау, участник той экспедиции, вспоминал. «Помню я Даргинскую кукурузу, ростом выше человека на коне. Много сабель поломали на ней наши татары» с ожесточением уничтожавшее все чеченское, измщение за поругание убитых товарищей. Без выстрела мы разорили Дарко и вернулись в Белготой. Но тогда о Шамиле и слыхом не слыхивали, и аул среди других ничем не выделялся. Теперь же другое дело – ставка Шамиля. Надеялись, между прочим, на разногласия внутри неприятельских толпич слабый здоровьем, но обладавший отменным словом головин, писал Воронцову еще зимой. Одна надежда, что горские племена, доведенные до крайности, ожидают только случая, чтобы свергнуть железная иго Мюридов, над ними тяготеющее. Но сами они освободиться из-под власти Шамилевой партии не в состоянии. Старшие начальники, по опыту прошлых походов, не ждали от этой экспедиции ничего хорошего. Пройдет она, как градовая туча полосой, наделает шуму и разоренье и умчится, не оставив прочных следов. Но Воронцов решил исполнить высочайшую волю и стал готовиться к походу на Дарго. Надеясь на предстоящее представление к чинам и орденам, прибыли к Воронцову из гвардии полковник Бенкендорф, Строганов, сын Паскевича, князь Борятинский, Сколков, Вольф, принц Александр Гессенский со свитой, но Воронцов уже был окружен старыми одесскими клевретами. Вместе с ним из Одессы явились князь Гагарин, граф Галатерси, барон Николаи, князь Васильчиков, князь Андроников, а также... Нечаев, Давыдов, Маслов, Лисаневич и кое-кто из крымской татарской знати. А кроме того, к свите главнокомандующего присоединились бывшие ранее при Нейтгарте Глебов, князь Козловский, князь Трубецкой, полковник Дружинин, генерального штаба капитан Веревкин, барон Минквиц, князь Лобанов, 60-летний генерал Викторов, начальник жандармского управления Кавказского округа, и генерал Фок, его кавказцы тоже относили к числу дилетантов. Это, не считая многочисленных обер-офицеров, состоявших адъютантами и ординарцами при перечисленных особых, и не считанное количество нижних чинов, взятых в драбанты, денщики и тому подобное. Собравшееся воинство вместе с огромным обозом получило у кавказских офицеров название армия Ксеркса. Все это общество славно погуляло перед походом в станице Червленой, пока не получило 28 мая приказ собраться в крепости Внезапной. Главная квартира все это время обреталась в Ташкичу. Пользовались гостеприимством князя Умциева, местного владетеля, служащего в Петербурге. В самом укреплении, обнесенном земляным валом, В то время стояло всего два здания – дом воинского начальника и казарма. Части, выделенные для экспедиции, делились на чеченский отряд генерала Лидерса, командира 5-го пехотного корпуса, 13 батальонов, кроме милиции, 13 казачьих сотен, 28 орудий и дагестанский отряд генерала Бебутова, 10 батальонов, 3 сотни, 18 орудий но общее командование взял в свои руки Воронцов, а начальником штаба при нем стал театрально храбрый генерал Гурко. 29 мая войска чеченского отряда вступили во внезапную, где квартировал кабардинский полк полковника Козловского. Имели там дневку и после молебна рано утром 31 мая 1845 года под командованием графа Воронцова выступили в поход. Повел Воронцов батальон литовского полка. Два батальона Замостского, два Навагинского, три Куринского и один Кабардинского, две роты саперов, роту Кавказского стрелкового батальона, две дружины пешей милиции, всего тысячу милиционеров, две сотни Кавказского линейного полка, сотню Кубанского, сотню Ставропольского, две Моздокского и местной дворянской конницы у него хватало. Пять сотен грузинской милиции, сотня кабардинской и сотня дигорской Артиллерии набрали сбору по сосенке, с трех бригад из пяти батарей, двух легких, двух горных и донской номер один, всего 28 орудий. Тысяча вьючных лошадей понесли на себе тяжести. Как писал один из участников похода, офицер Куринского полка Николай Горчаков, Отряд двигался медленно, но весело вдоль зеленой цепи гор. Зрелище воистину было величественное. Над Воронцовым везли белокрасный значок и окружали его конвойные курды в национальной одежде с длинными пиками. Над Лидерсом развивался значок красно-черный, над Гурко просто красный, а над Пасыком красный с черным крестом. Роты шли полнокровные по 200 штыков. На лицах солдат молодые офицеры видели смесь добродушия с самоуверенностью, спокойствие с сознанием собственного достоинства. Примечание. Гейман, 1845 год. Воспоминания. Кавказский сборник, номер 3, 1879 год, страница 263. Конец примечания. В разгар этого похода донской казачий Шрамкова номер 20 Полк и прибыл на линию, на ее левый фланг, что произошло согласно документам 10 июня 1845 года. Левый фланг Сунжа и Качкалыковской хребет к югу от Сунжи и Кумыкской плоскости Чеченские земли. На восток до реки Екитаж, на юг до Андийского хребта. За хребтом Лезгины, между Сунджей и Аргуном – Малая Чечня, к востоку от Аргуна – Большая Чечня, первая на равнине, вторая в горах. Везде вековые леса. Среди них на полянах многолюдные аулы, но многие чеченцы живут в отдельных хуторах, рассеянных по непроходимым трущобам. Эти трущобы и составляют надежнейшую оборону их жилищ. Вся Чечня прорезана множеством рек и потоков, текущих с гор с юга на север. Река Сунжа обтекает Чечню с запада и с севера, отделяет ее от земли ингушей и от малой кабарды. А уже в Сунжу с правой стороны впадают другие речки — Фортанга, Нетхой, Гехи, Гойта, Аргун, Джалка, Хулхуалоау. На карте похоже они все вместе на расческу с загнутой ручкой. Чеченцы между Сунджой и Тереком, и кумыки между Тереком и Качкалыкским хребтом мирные. Но кумыки действительно мирные, а в чеченскую замеренность мало кто верит. Укрепления Грозная и Герзель Аул нависают над мирными Аулами. У укреплений леса вырублены. Северная часть Чечни ровная. Проходят по ней орбьные дороги, по которым могут двигаться обозы и артиллерия, а южная часть гористая для движения войск неудобная. Бакланов с полком прибыл на Кумыкскую линию, составную часть левого фланга. Кумыкская линия от Умахан-Юрта на Сунже тянется через Куринское, герзель -Аул, внезапную до старого чир на Сулаке. Там уже начинаются владения Шамхала Тарковского. Прикрывают линию Кабардинский-Егерский полк, 12-й Кавказский линейный батальон и два Донских полка, Сычева номер 52 и только что прибывший Шрамкова номер 20 -й. Оба Донских полка, что называется «Низовые». Ясно, что съехались низовцы старослуживые и вновь прибывшие, и полк номер 20 передал казакам полка номер 52 поклоны от родных с берегов родного Дона. У Александра Сергеевича Пушкина есть прекрасная сцена в путешествии Варзрум Обе толпы съехались и обнялись на конях, при свисте пуль, в облаках дыма и пыли. Обменявшись известиями, они расстались и догнали нас с новыми прощальными выстрелами. «Какие новости?» — спросил я у прискакавшего ко мне урядника. «Все ли в доме благополучно?» «Слава Богу!» — отвечал он. «Старики мои живы, жена здорова». «А давно ты с ними расстался?» «Да вот уж три года, хоть по положению надлежало служить только год». «А скажи...» прервал его молодой армейский офицер. «Не родила ли у тебя жена во время отсутствия?» «Ребята говорят, что нет», — отвечал веселый урядник. «А не бледовала ли без тебя?» «Помаленьку слышно «давала». «Что же, побьешь ты ее за это?» «А зачем ее бить? Разве я безгрешен?» «Справедливо». «А у тебя, брат?» — спросил я другого казака. — Так ли честна хозяйка, как у урядника? — Моя родила, — отвечал он, стараясь скрыть свою досаду. — А кого Бог дал? — Сына. — Что ж, брат, побьешь ее? — Да посмотрю. Коль на зиму сена припосла, так и прощу. Коли нет, так побью. Это заставило меня размышлять о простоте казачьих нравов. «Каких лет у вас женится?» До лет пятнадцати». «Не слишком ли рано?» «Муж не сладит с женой?» «Свекор, если добр, так поможет».